Рассертируйте их на три группы – А, Б и В. Задания группы А – крайне срочные и важные, подлежащие немедленному и безусловному выполнению. Задания группы б весьма важные, их следует выполнить в ближайшее время. Задания группы В можно кому-то поручить или временно отложить. Если вы сумеете организовать свою жизнь согласно этой системе, то сможете значительно эффективнее распоряжаться своим временем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 Сумея прожить один день, и начинается искусство достижения успеха.